Под зелёным абажуром. Короли и валеты и тройки, Вы так ласково тешите ум. От уверенно зыбкой постройки До тоскливо замедленных дум Вы так ласково тешите ум. Короли и валеты и тройки, В вашей смене дразнящие сердца, В вашем быстро мелькающем крапе, Счастье дочери, имя отца, Слово чести, поставленной напе. В вашем быстро мелькающем крапе, В вашей смене дразнящей сердца. Золотые сулили вы дали За узором двойных королей, Когда вами невестам гадали, Там, в глуши, за снегами полей, За узором двойных королей. Золотые сулили вы дали. А теперь из потемок на свет, Безнадежно ложась рядами, равнодушный да или нет, Повторять суждено вам годами, Безнадежно ложась рядами Из зеленых потемок на свет.